Глава 16 «Кассия, раскручивай внутренний поток», — скомандовал я. Эм, донес отголосок недоумения от Магади. «Не умеешь?» — понял я. «Так как Баджи не умею», — признался Магади. «Не обязательно на все тело, раскручивай внутри источника», — подсказал я. Сила Магади дрогнула и начала движение. Банальный внутренний водоворот даже в этом мире применяли. Я пару раз видел это. Когда нужно было собрать крохи силы, организм неохотно отдавал последнее, и водоворот внутри источника мог помочь магу вычерпать силу действительно полностью. «Ты же видел, что делал Баджи?» — уточнил я. «Видел», — подтвердил Магадзи. Чернота, как единое телепатическое пространство, действительно давала определенные преимущества. В обычном мире я, пожалуй, не рискнул бы запускать процесс принудительной смены ранга для кого-то другого. А здесь чужие внутренние процессы были видны на порядок лучше, чем в реальности. «Для смены ранга волны силы нужно пускать в определенном ритме», — начал пояснять я. «И этот ритм тебе обеспечу я. Твоя задача — или постоянно держать расслабленность тела, насколько это возможно здесь, или пускать расслабляющие импульсы сразу вслед за волнами силы». Магадит только вздохнул. «Да, сразу может не получиться», — согласился я. «Но ты имея в виду, именно напряжение, любое напряжение, в том числе твои собственные сомнения, будет добавлять боли. Если поймаешь ритм, эту пытку станет намного проще терпеть. Нам всем, не только тебе». «Я понял». «Ну и не пугайся, если в какой-то момент тебя начнет выключать», — добавил я. «Проводил бы ты этот процесс сам, это было бы смертельно. Но я удержу волны силы в нужном ритме» а единственная задача, с которой можешь справиться только ты сам, это вовремя отрубить поток, когда он заполнит твой источник. Моей силы может не хватить, чтобы удержать в изоляции седьмой ранг». «Я понял», — уже куда более сосредоточенно повторил Магади. Водоворот силы внутри своего источника он уже раскрутил почти на максимум, и контроль давался ему нелегко. «Еще потребовал я, наблюдая за его действиями». И одновременно я собирал силу вокруг нас в такой же водоворот, который недавно окружал Лапанья. От Лапанья донесся едва ощутимый отголосок страха. «Баджи — Баджи! — рявкнул я. — Ну только страха в общем телепатическом пространстве нам и не хватало. Извини — Извини, — коротко отозвался Лапанья. В какой-то момент я добился синхронизации скорости внешнего водоворота силы с внутренним, который крутил сам Магоди. — Начали! — Негромко скомандовал я и направил силу к Магади. С Магади оказалось в чем то даже проще, чем с Лапани. Возможно, только психологически, потому что звездочки от чужой боли застилали взгляд точно так же. Тем не менее, я управлял процессом и был уверен, что удержу его до конца. Контроль — вообще интересная штука. Лично мне всегда было проще отвечать за свои косяки, в чем бы это ни выражалось, чем огребать за чужие. Судя по тому, что Магади лишь изредка натужно постановал, ему тоже. Хуже всех приходилось лопание. Уж не знаю почему, но орал он громче, чем когда менял ранг сам. Магади довольно быстро подстроился под задаваемый мной ритм. Не скажу, что расслабление у него получалось идеально, но оно получалось. Это было похоже на резкий выдох, который он делал сразу после очередной волны. До конца это не расслабляло, конечно, но какую-то часть напряжения он сбрасывал таким образом. И, как ни странно, у Магади процесс шел быстрее. Ну или опять же, мне просто так показалось, потому что проходили эту пытку мы уже не в первый раз и знали, чего ожидать. Внимание, отправил я скорее ощущение в сторону Магади, чем полноценную мысль. Поток уже вливался в его источник, и теперь нужно было поймать момент, чтобы его вовремя отсечь. «Принял». От Магади тоже вернулось скорее ощущение, чем мысль. И вновь мы сработали одновременно. Магади оттолкнул от себя поток, а я укрыл его своей силой. Кстати, я был не прав, моя изоляция сработала. Я смог бы и сам отсечь поток, если бы Магади замешкался. Магади полыхнул силой, а мы с лопани отвалились в прострации. Были бы кресла, я бы сказал, что мы расплылись по ним, как бесформенные амебы. «Я больше не смогу», — на границе слышимости признался Лапания. Он отпустил было мою руку, и ощущение от его присутствия начало становиться каким-то зыбким и неопределенным. Я тут же перехватил его за запястье и рыкнул. «Баджи, соберись!» Лапания вздрогнул, и ощущение от него стало четче. «Я не буду заставлять тебя проходить это в третий раз», — уже спокойнее сообщил я. «Но и раствориться в черноте после всего, что мы прошли, было бы глупо, ты не находишь?» согласен выдохнул лопания с отчетливым облегчением найди себе предмет для изучения предложил я ты сам чернота объекта да без разницы лишь бы оно была интересно и помогло тебе продержаться здесь еще чуть чуть среда агрессивная ты ведь это чувствуешь здесь нельзя отключаться на совсем, иначе она тебя растворит чувствую твердо ответил Лапаня. ты прав спасибо шахар убедившись что лопания взял себя в руки я прислушался к черноте Волны еще уменьшились, но пути прочь у нас по-прежнему не было. И избыток силы в системе все еще чувствовался. Эх, придется и мне принудительно менять ранг. И боль делить нужно будет уже не на троих, а на двоих. Это при условии, что Магади выдержит, а не сдаст точно так же, как лопания Как он там, кстати. Я сфокусировался на Магади. Его расширение и стабилизация источника шли дольше, чем у Лопани, но тревоги этот процесс у меня не вызывал. Уже хорошо. Остается только ждать. Видимо, от нечего делать. Я вдруг вспомнил, что мы проникли в черноту слишком легко на этот раз. Никаких задержек с исчезновением из реального мира, как это было на объекте Нараджи, на этот раз не было. Почему? Ладно, объект не спели, мы его отвязали и привязали обратно в один день. Там я готов допустить, что проблем не должно было возникнуть. Как ни крути, тот объект еще не успел развеять родовую силу, которой он был напитан веками. Но этот объект был бесхозным давно. В чем разница с объектом на Араджи? И у нас сейчас, кстати, не ушла сила при входе, как это было на объекте на а Значит, сила для проникновения. Особенно в такой момент, когда вся система была под давлением, была взята откуда-то еще. «Артефакты?» Я мысленно пробежался по своим артефактам. Раньше я их на себе не ощущал в черноте, но наша манипуляция, вероятно, боль, словно бы сроднили нас с чернотой. По крайней мере, свое тело я начал ощущать. Довольно смутно, конечно, но раньше и этого не было. И до артефактов я тоже дотянулся. Абсолютный щит был полупустым, да и кинжал, пробивающий все щиты, тоже не казался готовым к бою. Похоже, именно эта сила позволила нам так легко здесь оказаться. Не исключаю, что без этой силы мы вообще не смогли бы сюда проникнуть в период шторма. Так может, и не нужна мне смена ранга? Достаточно залить силу в артефакты? Однако чуйка сразу поставила крест на моей затее. Нет, этого тоже будет мало. Более того, и моя принудительная смена ранга не гарантия. Даже ее может оказаться мало. Я сдержал тяжелый вздох. Хочу я того или нет, но вариантов у меня по-прежнему нет. Ранг менять придется. «Принимаю поздравления!» — в какой-то момент раздался веселый голос Магади. «Поздравляю!», Поздравляю! — в один голос откликнулись мыслопаньи. о пане. От нас во все стороны рванула светлая волна. Радость, азарт, удовлетворение. И Магади фанил в общем-то, тем же самым. Пусть это всего несколько секунд, но хорошие эмоции были нам необходимы. На голой воле прорываться сложнее, нужно хоть что-то хорошее для равновесия. Ну что, последний этап, — поинтересовался магади. Если он станет последним, я буду счастлив. Однако добавлять тяжести соратникам я не стал. Пусть думают, что нам предстоит последний рывок. Это проще. «Вдвоем, Касси», — предупредил я. «Что?» «Извините», — вновь прошелестел голос лопания, — «я... я больше не могу». «Отставить», — бросил я, едва ощутив первый всплеск возмущения от Магади. «Кассий, нам нужно выжить, всем троим. Если мы угробим напоследок Баджи, никому от этого легче не станет». «Я понял», — ровно ответил Магади. «Баджи, сейчас не время мучиться чувством вины», — продолжил я. «Твоя задача — дождаться нас». «Только посмей мне раствориться в черноте, своими руками воплощу обратно и прибью». Лопанец сдавленно хихикнул и собрался. «Не думайте обо мне», — ответил он. «Справлюсь и дождусь вас, и...» «Спасибо». «Поехали», — скомандовал я. «Скорее самому себе, конечно, но почему бы и нет?» «Привычные вещи работают ничуть не хуже от того, что и командир, и исполнитель ты сам». Моя смена ранга шла со скрипом. Вроде несложно было держать ритм внешних волн. Я уже отработал его на Магади чуть ли не до автоматизма. С импульсами расслабления у меня тоже было получше, чем у соратников. Да, я тоже иногда опаздывал, но намного реже, чем они. Вот только боль теперь делилась не на три, а на два. И если в целом она стала меньше, то по факту и мне, и Магади доставалось ровно так же. Еще и время тянулось, как какая-то бесконечная вязкая субстанция. В какой-то момент я вовсе потерялся. Чернота вокруг и ни одного ориентира, только бесконечная слепящая боль. Чуйка взвыла, я инстинктивно оттолкнул от себя поток чужой силы. Тут же на смену боли пришла тишина. Мелкие отголоски боли от расширения источника уже не в счет. Это просто ерунда на фоне того, через что мы прошли. Похоже, Магади и на этот раз хватило выдержки окутать меня своей защитной сферой. Хотелось просто закрыть глаза и раствориться в этой тишине. «Не спать!» — рявкнул Магади. Его барьер исчез, а очередная вялая волна черноты наждачкой прошлась по моему измученному сознанию. Я встряхнулся и с диким усилием сжал зубы. Он прав. Не хватало только сдохнуть уже после того, как мы трижды прошли эту пытку. В какой-то момент мой источник полыхнул и рывком расширился. Шестой ранг. Я лишь мысленно покачал головой. Я взял уже третий по счету ранг за неполный год в этом мире. Сказал бы мне кто подобное, не поверил бы. Так не бывает. И тем не менее факт. Я маг шестого ранга, при том, что возраст тела 16 лет. Сказочные перспективы. В моем мире ходила байка о том, что десятый ранг не последний, просто за этот предел никто не успевает выйти. Умом я и так понимал, что это бред. Было в нашей истории несколько магов, которые брали десятый ранг до сороковника, и несколько десятков, которые достигали его до полтинника. Более чем достаточно времени, чтобы выйти за пределы, если бы это было возможно. Но помечтать было приятно, особенно сейчас. Позволив себе еще пару секунд этой сладкой неги, я встряхнулся. Все, хватит, пора заканчивать с этим приключением. Привязка сектора, потребовал я. Соратники ощутимо вздрогнули. Чернота неохотно, почти ворчливо отозвалась, появилось ощущение внимания, направленного на меня. Я сосредоточился на управляющем артефакте. Я уже не разбирал, действительно ли я его чувствую, или это просто иллюзия. Плевать. По праву хранителя, на всякий случай добавил я. Чернота отозвалась живее. Хозяин данного сектора Баджи Лапанье. Чернота что-то невнятно буркнула, а лопания вздрогнул. Видишь карту? — спросил я. Вижу, — коротко ответил лопания Я тоже должен ее увидеть, по идее. Где-то на периферии взгляда мелькнула магическая карта внутреннего круга с двумя выступающими кусочками снизу. Это сектор Тикси и сектор Лопанья. Отлично. Рассматривать буду потом, сейчас главное, что доступ у меня есть. Все, на выход! Мы вывалились в лес, и я тут же рухнул на землю. Рядом мешками осели Магади и Лопанья. Ноги нас не держали и держать не могли, собственно. Это нормально. У техники принудительной смены ранга есть только одно большое достоинство, на мой взгляд. После нее невозможно стать калекой. Либо ты не выдержал процедуру до конца и остался на своем ранге с чуть-чуть усиленной энергосистемой, либо получил новый ранг, либо умер. Зато неприятных последствий у этой техники хоть отбавляй. Вот, например, полная физическая немощь. После естественной смены ранга у магов наступает только магический шок. Они всего лишь не могут контролировать энергию, и дело здесь не только в возросшей силе, они всего лишь не могут контролировать энергию, и дело здесь не столько в возросшей силе, сколько именно в шоковом состоянии организма. У нас та же беда еще и с физикой тела. Спасибо хоть психика стабильна, а то только тихой внутренней истерики, для которой не было бы выхода, тело-то не слушается, нам и не хватало. Мы ведь не просто гоняли силу по своей энергосистеме. Через микротравмы, которые она нам наносила, сила проникала в тело. По сути, мы сейчас испытываем точно такой же откат, как после магического усиления мышц, только в его предельной форме. И у нас сейчас это отражается на всех мышцах без исключения. Мне даже глаза держать открытыми было тяжело. Да и зачем, собственно? К нам уже подбежали мои гвардейцы. Их командир отдал приказ ставить палатки и разбивать полноценный лагерь. Просто покой, прошептал я, поймав взгляд ближайшего бойца. Принял, стукнул себя в грудь, тот и умчался к командиру. Я не мог даже голову повернуть, чтобы посмотреть на соратников, но я и так представлял, что с ними происходит. Да то же самое, что и со мной. Учитывая наши исходные ранги и уровень контроля, хуже всех сейчас было Магоди. Он на предыдущем ранге месяца не пробовал, а значит он нахапнул максимум, который вообще возможен при принудительной смене ранга. И откат у него соответствующий. У меня и лопания полпути до следующего ранга было пройдено. Мы оклемаемся быстрее. Наверное. В любом случае вариантов у нас нет. Как минимум сутки мы проваляемся бревнами, и это будут крайне поганые по ощущениям сутки. Но и сделать мы пока ничего не можем. Нужно дождаться, пока тело переработает хотя бы часть рассеянной по нему магии и сможет нормально проводить нервные импульсы. «Нет, теоретически они проходят и сейчас, но меня два слова, сказанные шепотом, чуть в беспамятство не отправили. Нафиг такие усилия. Подожду. Надо просто отлежаться. Я мог бы, в принципе, потребовать возвращения. Команду домой отдать было даже проще, это всего одно слово. Нас бы загрузили в машины, и мы бы даже доехали, причем без особых проблем, повреждений-то как таковых у нас нет». Но я первым делом представил себе лицо беременной жены, когда она увидела бы меня едва ковыляющим. Или даже еще вовсе неподвижным на руках бойцов. Нет уж, я хочу здорового наследника, а не преждевременных родов. И это я не говорю уже о репутации. В данном раскладе штука вторичная, конечно. Но даже не будь Андана беременна, я и то подумал бы, стоит ли возвращаться сразу. Одно дело вернуться с не пойми откуда взятым рангом и сиять довольной улыбкой и другой, едва способным двигаться раненым. Раз уж мы вынуждены были пройти эту пытку, из нее надо извлечь максимум пользы. Моя гвардия будет молчать, Магади тоже не дурак. Лапани я проинструктирую на обратном пути, если сам не сообразит. Через что мы прошли, поймут только чужаки. А вся остальная страна увидит очередное невозможное достижение членов полноцветного клана. Мне не нужна жалость, мне нужны силы и уважение. Удача ⁇ это такая же характеристика успешного лидера, как и многие другие качества. И легкость достижения своих целей всегда впечатляет больше, чем превозмогание. Ну или, как минимум, вызывает больше доверия и желания приобщиться. А чего эта удача стоила нам на самом деле, мы оставим за кадром. Как всегда, собственно.